Пораженные открывшимся им видом, гномы-отропелы бродили от одной стены к другой. В каждой нише представала одна и та же картина. Кто-то нашел груду разбитых детских игрушек, растоптанные обломки глиняных и деревянных куколок и с особой ненавистью переломанные пополам маленькие мечи и щиты. Если бы они не вглядывались... Заглянув в пещеру лишь с порога, они, вероятно, ушли бы спокойно, решив, что беспорядок в зале — результат поспешного бегства. Однако теперь все сомнения исчезли. Злая, тупая и мстительная воля, вдоволь потешившая здесь после ухода хозяев, выместила свою ненависть к ним на беззащитной утвари и невинных игрушках, тем самым выдав свое присутствие. Гномы! Потеревшие, задыхающийся от гнева, обходили одну пещеру с другой. Всюду хаос, разгром, запустение. Тем временем над Средиземьем цомкнула завеса легкой летней ночи, и свет в галерее померк окончательно. Вновь зажглись факелы. Но сегодня дальше, в западную ветвь с северного крыла, где находился летописный чертог и откуда был совсем недалеко до привратных покоев Марийского рва, они не решились. Разыскав небольшую уютную пещеру со сводчатым потолком, который поддерживался рядом причудливо вырезанных колонн, они расположились на ночлег. Здесь нашелся и стол, и широкие сундуки с плоским верхом, которые могли служить ложем, а главное — Рядом в галереи под каменным навесом тонкой работы из скалы бил родничок. Струя прозрачнейшей, холодной, беломоты в зубах воды с легким плеском падала в чуть бурлящую каменную чашу, откуда брал начало облицованный белым камнем водовод, скрывавшийся в каменной толще гор, уходя куда-то вниз на нижние ярусы. Они разожгли огонь и наскоро поели спешив залить пламя, способные их выдать. Факелы потушили. В наступившей темноте лишь слабо мигала найденная до этого малышом медная светильня, Заправленная маслом из чудом уцелевшей бодейки. Это были единственные две целые вещи, обнаруженные ими среди обломков. Каменную дверь заперли изнутри тяжелым стальным засовом, Как объяснил Глоин, обычай запирать даже внутренние двери появился после первых признаков тревоги на глубинных ярусах. После этого они сдвинули теснее сундуки и начали неспешную беседу. Им было о чем поговорить. Первонаперво все гномы, словно... Прорвала сдерживавшие их любопытство плотина, обрушились с градом вопросов на Хоббита и Хорнбори, пытаясь понять, что же произошло в доселе безотказно работавшем механизме ворот. Хорнбори заставили показать кольцо на пальце. "Выкладываешь все, как есть, Хорнбори". положила ему руку на плечо Бори. "Чего вы там с Волком у ворот учинили?" Голос Дори был, казалось, весел, но хоббит явственно слышал напряжение, скрывавшееся за его усмешкой. Хорн Борис сокрушенно развел руками и, словно принимая игру Дори, отвечал в убитым голосом. «Да уж, видать, от вас ничего не скроешь. Придется во всем признаться и положиться на ваше милосердие. Все из-за этого кольца». Вокруг все замолчали. Фолку ощутил холодок в груди. На его глазах словно оживала красная книга. Хорн Бори вздохнул, провел рукой по бороде, словно собираясь с мыслями. Он осторожно снял кольцо с пальца и положил на середину стола. Хоббиту на миг почудилось, будто мрак исчез. Исчезли стены, и горы стали словно из стекла. Он вот оглядел насквозь через толщу камня, видя одновременно все исполинское переплетение марийских коридоров, и лишь самое не скрывало багровые завеса. Здесь, наверху ему, все вдруг казалось давно знакомым, обжитым и неопасным, снизу же наползала глухая ненависть». Фолко не успел разобраться в своих ощущениях, как следует слишком мимолетно они оказались. Теперь он, не отрываясь, глядел на кольцо. В глубине черного камня, которого едва заметно тлел крохотный огонек, словно пламя далекого горна. О Хорнборе говорил. Его слова складывались в сказочные видения, и прошлое наяву оживало перед забывшимся хоббитом.